26 а в г у с т а понедельник Ян Яну казалось, будто с дороги ему удалось подремать всего пару часов. Они с Анной устала, немного з а т о р м о ж е н н о попрощались в такси и каждый у себя легли спать. Добравшись до подушки, Ян с ужасом подумал о том, что, вероятно, вообще не с о м к н е т глаз и, конечно, оказался прав. И его начало клонить в сон лишь под утро. Однако толку от этого не было никакого. В шесть пятнадцать з в е н и т будильник. Ян сыплет в крепкий эспрессо немного коричневого сахара и массирует виски. Утро нового дня. Ян опять один, опять у себя и мыслями уже на работе. Проглотив кофе, он принимается расхаживать по квартире в поисках велосипедной экипировки, которую прямо перед отъездом куда-то задевал. пара километров на велосипеде и свежий воздух выветривает из головы застоявшийся туман, проясняет спутанные от бессонной ночи мысли. Ян глубоко вдыхает ароматы бодрого финского утра и замечает среди них неявные сентябрьские нотки. Осенью пахнет уже сейчас. В остальном же смена сезонов никак пока себя не обнаруживает. На улице тепло. На работе Ян решает не заглядывать в душ и просто меняет спортивную футболку на джинсовую рубашку. Он расеяно с н кидает одежду на выцветший офисный диван, стоящий в углу, и проходит на кухню. Двухчасовая разница во времени между Лиссабоном и Хельсинки значит для Яна лишь одно: сегодня придется до вечера неустанно следить за собой, чтобы не скатиться в режим автопилота. Кроме того, сегодня все начнется заново. Яну предстоит познакомиться с новым начальством и войти в к о л е ю после отпуска. Он едва успевает заварить себе кофе и устроиться за рабочим столом, как краем глаза улавливает п о с т о р о н н е е д в и ж е н и е К нему энергично кто-то направляется. И нужно быть с е м и п я д й волбу, чтобы догадаться, кто именно начальница. й о х а н а Ниминан кивает Яну. и обойдясь без рукопожатий, садится на краешек его рабочего стола. Йохана Ниминан, говорит она. Ян Лейно представляет с я Ян. На этом, пожалуй, покончим с формальностями. Я предпочитаю, чтобы меня называли Йоной. Ясно, говорит Ян, но меня называют просто Яном. Произносит он с улыбкой и приветственно вскидывает руку. Йохана Ниминан, Йона. Это имя засело в подкорке еще в отпуске, когда Йохана решила ни с того ни с сего ему позвонить. Времени на болтовню у нас нет. Только что планы Нади н резко изменились. В Хельсинки кое-что случилось. На месте нас уже ждут. Сообщает Йона. Мое первое дело в этой должности. Уже вижу, как за моей спиной все с замиранием сердца ждут оглушительного провала. п о с м е и в а е т с я она. И Ян не понимает, шутка это или нет. На ум как на зло не приходит ничего о с т р о у м н о г о и Яну остается лишь молча разглядывать новую начальницу. Он не соглашается с ней, однако и не торопится опровергать ее слова. Если верить первому впечатлению, то Йона из тех, кто сначала говорит нечто спорное, дабы спровоцировать собеседника на реакцию, а потом, если провокация проходит успешно и собеседник ударяется в соглашательство. Она выворачивает свои же слова наизнанку и ставит незадачливого подхалима в неловкое положение. Ну, на первый взгляд. Для всех было бы выгоднее объединить усилия и работать в команде, разве нет? Говорит Ян, чувствуя себя политиком. и о на улыбается, видимо, оценила по достоинству его осторожность. Слышала, ты в числе наших лучших детективов. Для начальника ты многовато внимания уделяешь полевым работам, это да, но дела, которые были тебе верены, с почетом доведены до конца. Согласно отчетам, у тебя очень высокий процент раскрываемости преступлений, говорит Йоханн Нейимен, покачивая правой ногой. На ней коротенькие кожаные полусапожки. Ты человек действия, понимаю. Я сама надух не переношу бумажную волокиту и положа руку на сердце. Кофе тут тоже п р и п о г а н ы й сообщает Йона, кивая на свою кружку. я н ухмыляется, когда понимает, из всех кружек Йона взяла себе именно ту, что симпсонами. Он сидит как на иголках, чувствуя на себе изучающий взгляд, однако изо всех сил пытается держаться непринужденно, даже несколько небрежно. Сто. произносит Ян, глядя начальнице прямо в глаза. Ему известно, что процент раскрываемости тех дел, предварительное следствие по которым велось под его руководством, сто. В таком случае, господин, сто. У нас тут еще одно дело, вероятно, убийство, говорит Йона, вставая. Она принимается беспокойно мерить шагами пространство вокруг его стола. Вчера на территории заповедника Ванхан-Кауппингенлахте был обнаружен труп молодого человека. Она останавливается. Тело в лесу нашла девушка. Она была там на пробежке. Обязалась не разглашать и не комментировать находку публично. Только органы знают. После обнаружения трупа территорию б е с п о м д л и т е л ь н о оцепили. Ян кивает. Личность пока не установлена, предварительное следствие уже начато, но прямо перед твоим приходом со мной связалась руководительница следственной группы, интересовалась, можешь ли приехать и осмотреться на месте, ей нужно твоё мнение. Зачем? Вопрос в ы р ы в а е т с я сам собой. Все знают, что хельсинская полиция и без помощников раскрывает дело за делом. Понятия не имею. Заодно и выяснишь. Звонила какая-то Нурми. Хейди Нурми, Ян не уверен, что расслышал верно. Хейди самый талантливый детектив из всех, кого он знает. Что же там в лесу такого непонятного, если сама Хейди нуждается в помощи ЦКП и открыт о н е й просят? Может, просто соскучилась? Ян улыбается этой мысли. Она сама, отвечает Йона. Будь добр, съезди туда и взгляни сам. Смерть молодого человека при невыясненных обстоятельствах не сулит ничего хорошего. Мы, конечно, хотим опровергнуть все неприятные слухи об убийстве. С другой стороны, это наша работа. Случаи с м е р т в ы м п а р н е м полон таких тревожных нюансов, на которые я уже пообещала среагировать. Ян согласно кивает. Иму нравится манера Йона говорить прямо и по существу. Лишь сейчас он решает присмотреться к начальнице. Каштановые волосы, красиво очерченное лицо, подтянутая фигура, легкий макияж, проницательный взгляд. На левом безымянном пальце два кольца, одно из которых украшено вереницей мелких бриллиантов. На взгляд я н а ей между сорока и п я т и ю д е с т ь ю но точную цифру он даже не берется установить. Я попросила предоставить тебе все, что известно на данный момент, так что потрудись ознакомиться, говорит Йона. И ян тут же кликает мышкой, чтобы вывести компьютер из спящего режима. С момента обнаружения тела прошло чуть меньше суток. Вчера поздно вечером труп доставили в морг, но криминалисты продолжают прочесывать местность. Пока известно лишь то, что речь идет о молодом человеке, и, возможно, он жертва. Но это моя интуиция. В лесу тело пролежало не больше пары дней. Скоро мы получим более детальный отчет. За это время парни уже могли и хватиться. Размышляет Ян. Сейчас как раз сверяют базу пропавших с образцами ДНК трупа. Тут же отвечает Йоан, отходя чуть в сторону. Сидя перед монитором, Ян думает о том, насколько уместно будет подняться и последовать за ней, но в итоге остается на месте. Хорошо, говорит Ян и смотрит на время. Будь это один из недавно пропавших, личность установили бы за несколько часов. Ян отпивает немного горького кофе. Мысль об этом убийстве тоже отдает горечью кошмар любого финна, л ю б и т е л я природы и прогулок на свежем воздухе. Молодой человек найден мертвым в самом сердце популярного заповедника. По статистике, если речь идет о молодых мужчинах, чуть ли не четыре из пяти смертей – это самоубийства или несчастные случаи, связанные со злоупотреблением алкоголем. Если заподозришь у б и й с т в о или что-то во всем этом покажется тебе странным, я попрошу руководство передать расследование этого дела ЦКП. Нам не свойственно просто взглянуть, говорит Йона, и опять останавливается. Я, так понимаю, прошлое расследование тоже проводилось совместно с полицией Хельсинки и притом весьма успешно. п о д е л и ш ь с я опытом? Йона продолжает удивлять Яна. Сначала она говорит прямо и по делу, избегая морализаторства. А теперь еще дает понять, что ознакомлена с материалами прошлых успешных расследований Яна. Не откажусь от возможности снова поработать с Нурми за дела убийств в Хельсинки, сообщает Ян. И тут у нас есть настоящие п р о ф и к которым я не побоюсь обратиться за помощью, если понадобится что-то быстро раскопать. Зак, например, говорит он, ожидая в ответ гневную отповедь, но он напрасно. Что ж, произносит начальница, глядя на Яна. Не вижу причин вмешиваться в отлаженные механизмы. Я никогда не говорила об этом напрямую, но куда продуктивнее просить у меня прощения постфактум, нежели пытаться заранее получить на что-то разрешение. И заруби себе на носу, если я увижу, что ресурсы расходуются как попало и моим д о в е р и е м злоупотребляют, я тут все разнесу к чертям, говорит Йона и улыбается, обнажая острые зубы. Понял? Отвечает Ян, спешно набрасывая в голове план дальнейших действий. Сперва необходимо ознакомиться с материалами нового дела, чтобы сразу погрузиться в расследование вместе с Хейди. Люди из отдела убийств в Хельсинки уже что-то копают, поэтому Ян должен оказаться на месте как можно скорее. Конечно, он не в восторге от перспективы копаться в каком-то сомнительном деле, не являясь при этом даже частью команды. Для начала было бы неплохо собрать улики, которые подтверждали бы факт убийства. Да, насчет жертвы, возвращается к разговору Ян. Хотя Йона дала понять, что они уже все обсудили. Есть хоть какие-то основания утверждать, что это было убийство? Спрашивает он. Йона останавливается и резко поворачивается на пятках. Каждая прерванная жизнь — это жертва судьбы убийцы, философски заключает она. Однако в этом деле все же есть пара тревожных звоночков. Тело нашли посреди леса, но никаких вещей, принадлежавших парню, пока так и не обнаружили. Ни рюкзака, ни палатки, совсем ничего. Документов, конечно, тоже нет. Самоубийство или приступ болезни исключать пока рановато, а вот несчастный случай можно смело о т м е т а т ь В момент обнаружения труп лежал на земле в позе, которую можно было бы назвать умиротворенной. В парня не стреляли. Ни чем острым не кололи, сильно не били, следов удушения тоже нет, ничего. Вообще, уточнил Ян, на данный момент да. Отсюда и все подозрения.